Часть 12. Не знаю, что меня впечатлило больше наличие огра в усадьбе или то, что огр выполняет обязанности повара. Но к еще большему изумлению, готовить этот огр умел так, что я чуть ум не отъела, когда за обе щеки уплетала бедрышки, кари под гранатовым соусом с розмарином, вишневый пудинг с белковым кремом и какой-то фантастический чай с лимоном, медом и им берем. Откуда пришел аппетит, сама не поняла, но остановиться смогла только, когда на тарелках остались одни косточки и крошки. Огр за все это время не проронил ни слова. Возможно, говорить он не умеет вообще, только неумело улыбается и чему-то кивает. А у меня мелькнула опасливая мысль, что в этой усадьбе меня хотят сожрать, если вдруг кинулись так старательно откармливать. Но потом откинула эту идею. Вряд ли меня наряжали бы и выделяли бы целую комнату, если бы хотели пустить на котлеты. Зато на Носфяр загадочно улыбался и хмыкал, пока я облизывала пальцы, снова напоминая рок-звезду, по которой сходят с ума девочки-подростки. «Ну что?» — не выдержала я, когда он хмыкнул в очередной раз. «Чего глазеешь?» «Ничего, Фэми, улыбнулся красноглазый красавчик. «Просто ваш аппетит — хороший признак. Я чувствую запах». «Меня аж подкинуло! Запах? Я что, плохо пахну?» Едва подавив желание понюхать собственное платье... Я ведь действительно не принимала душ с момента появления в этом мире, а побегать мне вообще-то пришлось. Я пробормотала, оправдываясь. Ванную мне никто не показал. Губы сферы еще больше растянулись за загадочной улыбки. «Это будет исправлено», — сказал он. «Ну, класс», — насупилась я и зачем-то спрятала пальцы под мышки. Усмешка красноглазого прозвучала тихо и покошачьи мягко. «Я не об этом, Фэми», — произнес он негромко. Вы зря переживаете, у вас умопомрачительный запах. Я ведь слышу, как кровь течет по вашим венам, как бьется сердце, как оно ускоряется, когда вы пугаетесь. Но сейчас вы расслабляетесь, и ваш запах становится сладким. Он пьянит вами и одуряет. На последнем слове его голос охрип, а я запоздала вспомнила, что передо мной не просто прислужник лорда из другого мира, а вампир. Как бы он ни обижался на это слово... Создание, которое питается кровью живых. И сейчас он смотрит на меня затуманенными красными глазами, будто еле сдерживается, чтобы на меня не кинуться. Ой-ой, ну что же это такое? Хочется как-то обойтись без голодных вурдалаков. Тем временем его глаза гипнотизировали, а я смотрела в них, и в голове все как-то расплывалось, становилось легким, неважным. Наверное, это какая-то способность крови зависимого. Надо будет изучить, как вообще они взаимодействуют с людьми, и, в частности, со мной. Ведь неизвестно, сколько еще потребуется находиться здесь. Я продолжала падать в его красноглазый взгляд, в какой-то иллюзии, приближаясь к его аристократически худому лицу. И только грубый кашель огра вернул нас всех на землю. Меня буквально дернуло обратно, а на Носфиар даже покачнулся, схватившись за висок. «Думал, это будет легче!» — прохрипел он. И, цапнув со стола первый попавшийся стакан, залпом осушил его. Моя голова тоже все еще кружилась, но я нашла в себе силы стоять на ногах и спросила чуть сипла: «Что это было?» — красноглазый снова хрипло отозвался. «Временная трудность для меня». «Какая именно?» «Неважно», — просил он и широкими шагами направился к дверке. «Фамильяр проводит вас, Фэми». «А ты?» — не поняла я. «Мне надо освежиться!» С этими словами зависимой выскользнул в дверь, оставив нас с Огром в озадаченном молчании. Когда дар Речи ко мне вернулся, я попыталась выпросить у Огра подробности случившегося и вызнать хотя бы немного деталей моего пребывания здесь. Но он то ли не хотел, то ли не мог ничего сказать, только качал головой и вздыхал. «Какая прелесть! Значит, меня унесло в какой-то мир с вампирами, ограми и магами!» Тут же наняли в служанке, но никто толком не говорит, что делать. И что мне, из местных самой все клещами вытаскивать? Э, -э уважаемый Огр Гха. Гхаран! Снова попыталась я завязать разговор с громилой, пока он с молчаливой суровостью чистил рыбу. Мне очень не хочется вас отвлекать, но, может быть, вы мне скажете, какие конкретные обязанности на меня возложили. А то кровопи кровезависимой наговорил стрекороба, но ничего не прояснил. Как и ожидалось, Огр Гхаран ничего не ответил, только многозначительно хмыкнул, и этот хмык мне совсем не понравился. Обратно в комнату меня действительно отвел фамильяр. Правда, я бы назвала его скорее «жуткая громадная тварь», потому что он оказался черным пауком размером с собаку, с мохнатым брюхом и восьмью глазами, который смотрит в самую душу. Дикую жуть вызвал уже сам факт его существования, но оцепенела я в момент, когда он заговорил. "Доброго дня, Фэми", произнёс он слегка ракочущим, одновременно скрипящим и похожим на звук жирного голосом. "Позвольте сопроводить вас ваши апартаменты. На Сфиар сейчас немного занят". "Что? Это лохматое арханоидное еще и разговаривает? Огра еще куда не шло. все таки фильмы смотрела, сказки читала, но громадные говорящие пауки... И все же пришлось взять себя в руки и следовать за ним. Путешествовать в компании гигантского паука по коридорам усадьбы темного мага — занятие малоприятное. Я в ужасе косилась на его черную шерсть на брюхе и вздрагивала от лапок по каменному полу. Паук при этом его страха не замечал, а может, делал вид, что не замечает, и нес какую-то ерунду. — Не обращайте внимания на насфера вещал паук. — Он не фамильяр и не знает, что такое предано служить своему господину хотя уверяет в обратном. Но, вы же понимаете, Фэми, верность, она в крови. А какая кровь может быть у того, кто зависит от нее? Точнее, зависим от чужой крови». Каким-то образом паук даже умудрился на ходу повернуть ко мне головогрудь и с ожиданием посмотреть всеми восьми глазами. Пришлось выдавить. «Ага, совершенно точно!» Паук чему-то кивнул всей головогрудью и продолжил, по пути иногда заползая на стену, чем вызывал у меня табуны жутких мурашек. «Но вы не переживайте. Вы, Фэми, темного лорда. Никто не смеет на вас претендовать. Сегодня он к вам придет, так что приведите себя в порядок. Как понимаю, Носфиар так и не дал вам заняться женскими приготовлениями, принять ванную, ну, вы понимаете. Он вам объяснил все?» На слове «все» он сделал особый акцент, и даже мой, перетянутый страхом ум, сделал пометку «Все-таки меня не до конца просветили». Стоило бы расспросить обо всем паука, но, идя рядом с этим восьмилапом, меня накрывала животная жуть, и хотелось изо всех сил закричать, кинувшись по коридору куда подальше, вот же занесло меня. А к говорящим паукам еще придется привыкнуть. Да и неизвестно, какие твари обитают в этой усадьбе.